Глава вторая. Конец и начало. Призывной пункт неприятно удивил меня своей мрачностью. Здание до военной постройки внешне обшарпанное, с грязновато ржавыми потеками, под ржавыми же подоконниками. Парадное крыльцо поднималось над асфальтированным плацем на три бетонные ступеньки. На верхней ступени стоял хмурый капитан и о чем-то спорил с пожилой, но когда-то явно очень красивой и ухоженной женщиной в белом врачебном халате. Над крыльцом повис ржавый козырек, по которому ходили туда-сюда, воркуя черно-белые голуби. Я прошел мимо капитана и вошел в здание. Очутился в длинном изогнутом коридоре, слабо освещенном ртутными лампами дневного света, расположенными на потолке. До потолка было около четырех метров. На стенах развешаны плакаты в пропагандистско-милитаристическом стиле, прославляющие разные рода войск. В принципе, больше ничего запоминающегося. Мне повезло, осенний призыв еще не закончился. Из врачей запомнился только веселый шутник, который посадил меня во вращающееся кресло и, велев закрыть глаза, крутанул. Дав покрутиться, остановил и сказал пройти по воображаемой прямой линии. Я легко прошел. Сделав пометку в карточке, он отправил меня дальше. В конце посетил давишнего капитана. Просмотрев карточку, он сказал: Ну что ж, сынок, ты годен. Проблем со здоровьем нет. У нас не добор Ты можешь пойти служить куда хочешь. Кроме танкистов, высоковат. И десанта ростом не вышел. А в спецназ возьмут ну он еще раз перелистал карточку и практически равнодушно ответил да военный темно зеленого окраса грузовик везет меня и других новобранцев в учебку в пути мы уже где то час парни переговариваются между собой меня клонит в сон. Я вам скажу так, если вам кто-то говорит, что АК-74ПМ и не дай боже, ТТ, это лучшее оружие в мире, смачно плюньте этому человеку в лицо, ибо он ничего в руках, кроме этих пусть надежных и простых убожеств отечественного производства, не держал. Вы знаете ресурс ствола ПМ? 20-30 тысяч выстрелов. А ресурс ГЛОКа? 40 тысяч по гарантии и миллион в случае бережного обращения. Я своими ушами слышал рассуждения двух... Полковников о том, что необходимости В перевооружении И переоснащении Нет, а АК До сих пор лучший автомат мира Гады Их бы с нами На Кавказ И каску без подшлемника И кирзачи Без портянок И родной броник Весом двадцать килограммов Ни от чего не защищающий И в очередь к полевой кухне за перловкой. Ах да, в грязи бы еще их вывалить, чтобы только глаза были видны на черных рылах. А для антуража, что арабский снайпер с новомодной европейской снайперской винтовкой с эффективной дальностью поражения полтора километра постреливал по ним, не давая нормально пожрать. Они бы тогда по-другому завыли, Как иногда тихо выли мы, Молясь, чтоб наша арта накрыла очередной дот, А не нас. В норматив на стрельбу из ПМ Я с трудом уложился, А вот из АК и СВД Я был первый в роте. Иногда мне кажется, что вся предыдущая жизнь была чередой кошмарных нереальных снов беременные бегемоты разве так носок тянут четче шаг раз два раз два это был наш прапор спицы на редкость тупой осколок советского союза Очевидно, кроме того, как печатать шаг и матюгаться в матюгальник, он больше ничего не умел. Остальные наши командиры и консультанты были умнее его и выше званием. Впрочем, искры разума у Спицыно хватало, чтобы осознать эту несправедливость, и прапор срывал злость на нас. Честно говоря, строевая была единственным предметом нафиг, если не сказать покрепче, нам ненужным. Наверное, прапор иногда это вспоминал и зверствовал пуще прежнего. Именно он настаивал, чтобы во время маржа бросков мы или песню пели, или противогазы надевали. Кстати, если марш-броски были на индивидуальный зачет, Пробегал я всегда первый. Наверное, из-за этого учебка сохранилась в памяти лишь небольшими фрагментами. Время пролетело очень быстро. Вот мне за отличие в строевой подготовке дают младшего сержанта. А вот нас уже сажают на поезд, едущий в Чечню. Грязный, вонючий, но... Такой родной вокзал. Приехали родители меня провожать. Они взяли с собой маленького братика Сережку. Жаль, что я так и не смог подержать его на руках. Прапор, жалкий ублюдок, так и не выпустил меня на перрон. Наверное, боялся, что я дезертирую у всех на глазах. Хорошо, что он не остался с нами, а укатил обратно. Я точно вам говорю, во время первой перестрелки засверлил бы ему пулю в живот, чтоб подольше мучился, и никто бы меня не сдал. Мои чувства разделял весь отряд. Ни одного же меня провожали. Я думаю, что все это ненависть младшего командного состава Отвратительное питание, изматывающие тренировки, внутренняя нездоровая атмосфера в отрядах было частью подготовки к переходу нами рубежа перед первым убийством. Для меня же это произошло как-то буднично. Горы нас выбросили с вертолета перекрыть отступление каких-то как сейчас модно говорить, бант формирований. Вот же идиотство. Самое печальное было то, что арабские наемники были лучше снаряжены и вооружены. Может, такая я пережал свое время полвека назад, но сейчас его лидерство в поле уже давно было оспорено. Можно сколько угодно говорить о надежности и простоте, но это решающие факторы только тогда, когда АК держат в руках двадцатилетние пацаны, идущие на следующий день в качестве пушечного мяса. Какое-то ущелье и безликие далекие фигуры врага в камуфляже. Мы в засаде, даже дышим через раз. Нас учили не смотреть постоянно на врага, а бросать на него короткие мимолетные взгляды. Что не говоря, человек-зверь, и на войне до предела обостряются все чувства и инстинкты. Люди могут чувствовать угрозу и враждебный взгляд. Это доказано давно. Три человека разведки и десятеро основного отряда. Разведку мы пропускаем, важных людей в ней нет, их убьют снайперы, они убьют, это уже не важно. Вот основной отряд приближается к той условной точке, где мы откроем огонь. Очень медленно ловлю в прицел мощную бородатую фигуру, тоже мне вояки расслабились. До границы, мол, рукой подать. Забыли? Поход заканчивается только тогда, когда солдаты раздеваются на базе. Последняя фигура минует условный камень, и мы начинаем стрелять одиночными короткими очередями. Я ловлю в прицел пытающегося перебежками убежать наемника и мягко нажимаю на спуск. Человек пробегает пару шагов и падает. Вот и все. Ничего сложного. Мы же воюем не во времена Древнего Рима, чтобы убивать гладиусами лицом к лицу, а потом вытирать брызги чужой крови со лба. Я с детства не боялся крови. Не зря же у меня в роду одни военные. Даже прадед был одним из первых коммунистов и служил в Красной Армии. Наверное, поэтому деду, а потом и отцу, сходило с рук некоторое вольнодумство. Впрочем, дед с отцом обладали просто звериным чутьем на неприятности и прекрасно разбирались в людях. Приком-то могли смело пошутить в сторону партии а при ком-то тупо гнули коммунистическую и, в частности, партийную линию. Руки замерзли. Я подбросил последние ветки в небольшой костер, понимая, что это только оттягивает неизбежное. «Проклятый ФСБшник». Чужая пуля срикошетила ему под углом в ногу и, разорвав вену, вышла из спины. Я со своим отделением должны были прикрыть фсбашника на переговорах с бородачами, но что-то пошло не так с самого начала. Я задним местом почувствовал подвох еще на базе, когда нам в отряд внедрили. Странного хмыря с масляными по крысиному бегающими глазками. Это было ловушкой. По прибытии навстречу ФСБшник с бородачом шустро смылись, а нас обработали из РПГ и пулеметов. Выжил только я, и то чувствую это ненадолго. Может быть, ФСБшник был... А мы, доставив его тушку на границу с Грузией, стали нежелательными свидетелями, или мы ими стали задолго до этого? Все-таки видели и участвовали мы немало? Тут и торговля оружием на ту сторону, наркотрафик на эту, работорговля женщины, Опять на ту не легалы на эту. Как же по-дурацки закрутилась жизнь? Холод начал опять подниматься по спине. Попытавшись шевельнуться, я обнаружил, что правая рука не слушается. Пожалуй, все. Бросив взгляд вниз, я понял, что сижу в луже своей крови. И опять начал рыться в своих воспоминаниях. Как же многого хотелось достигнуть! Жаль, что я не застрелил ФСБшника, только в ногу попал. Ненавижу Пэм. Всего этим гребаным дожиманием Последний раз слизнув воздух, костер потух, оставив лишь одни яркие угли. Казалось, сразу наступила тьма. Но глаза, привыкнув, снова стали различать разбросанные по полуподвальному помещению предметы моего снаряжения: гильзы, немного патронов, разобранная аптечка, сухпай и простреленный, вымазанный в моей Крови и грязи полупустой весь мешок. Внезапно, прямо из ярких углей, словно густой нефтяной дым, поднялась столбом тьма, и на пару секунд, расплескавшись по комнате, собралась в красивую статную молодую женщину. Своему стыду я сначала даже не посмотрел на ее лицо, ведь ее одежда состояла из украшений и лент темной ткани, обвивающих ее идеальное тело. С трудом оторвав взгляд от ее груди, я посмотрел на ее лицо и обмер, осознав, что передо мной не человек». Но не может у человека быть такого идеального лица с завораживающими, абсолютно черными глазами, в которых клубилась и вытекала, словно туман, тьма. Вдобавок у нее были длинные, около трети метра уши, чуть разведенные в разные стороны. Ее белые волосы были собраны в тугой хвост, зафиксированный темным ремешком. Я слышал истории про последние галлюцинации перед смертью. Кто-то видел родных, живых и мертвых, кто-то демонов или каких-то тварей, стоящих рядом или разговаривающих с ними. Но даже зная, что я на грани, мне не хотелось признаваться себе в скором конце. Я же мог остаться на том пустыре и быстро околеть от потери крови. Нет, я полз, пытался перетянуть или зашить рану. Потом разжег костер и включил аварийный маячок. Но, очевидно, все напрасно. Пока я занимался самокопанием, странная женщина наклонилась и произнесла. «Меня зовут Эхаялин. Я дочь богини, темной богини Элас. Надо же!» Все как и рассказывали. Впрочем, я решил заговорить. Все равно подыхаю, а так веселее. Мое имя Юрий Шеф. Я закашлялся. А вдохнув в воздух, обнаружил, что уже не могу говорить. Юрий шеф, М-м-м, интересное имя, произнесла она, шеф. У нас знаком шеф обозначает смерть во тьме. Она глянулась как символично. Я собрал остатки сил и левой рукой дотронулся до ее щеки. Как я и думал, я кожа была упругой и шелковистой. Неожиданно эхаялин потерлась щекой мою руку, как кошка, и, как мне показалось, мурлыкнула. Оторвавшись от моей руки, она посмотрела мне в глаза и произнесла. Как интересно что ж решено она ткнула в меня своим тонким длинным пальчиком с неестественно длинным примерно пятнадцать шестнадцать сантиметров когтем и произнесла хочешь ли ты получить другой шанс моему народу нужны такие она выразительно осмотрелась вокруг упрямцы Для того, чтобы ты понял, я перенесу твою душу и память в новорожденного представителя Великого Дома своего народа. Вопросы? Она выжидательно посмотрела на меня под ее взглядом Я ощутил, как силы возвращаются ко мне. А что произошло с прежним жильцом? Его отозвали. Ее ответ был чересчур коротким. Возникло впечатление, что здесь не все так гладко. Какие-то конкретные задания, обязанности. Да как обычно, живи, развивайся во славу своего дома и народа. И никаких миссий. Может, что-то найти или что-то создать. Пока нет. Какие могут быть задания для младенца? А через тридцать лет либо, как у вас говорят, осел умрет, либо я умру, либо о тебе вообще все забудут. Так ты согласен? Или как? Да, согласен. Вот только я не верю в твою благотворительность. Жизнь научила. Скажу лишь, что у тебя особенная энергетика, и ты мне понравился. Не бойся, это будет даже весело. Эхоялин неожиданно засмеялась и звонко хлопнула в ладоши. В следующее мгновение мир вокруг меня поглотила тьма.